Глава вторая. Рита. Ритка, не дури, сходи на свидание. Лёдочка сидела у окна, прихлёбывая чай по-деревенски, с сахарком в прикуску и воспитывала меня. Этот разговор возникал постоянно, как только она приезжала ко мне в гости. В подмосковном посёлке Любимовка, где я когда-то жила с бабушкой, остался маленький деревянный дом. После смерти бабули я выставила его на продажу. Но события той осени изменили мои планы. Какое счастье, что на старую развалюху не нашлось покупателей. Люда, ещё плюшечку? Слушай, пироги у тебя, конечно, знатные, но больше не могу. Ты хочешь, чтобы я не пролезла в дверь?" выхтела отдуваясь она и вытирала пот обильно стекавший по её щеке. "Ну тогда с собой возьмёшь. Давай, а замат твою стрепню любит". Я складывала ещё тёплые сахарные плюшки, обсыпанные грецкими орехами в пакет и не знала, что ответить подруге. Скороспелая свадьба Деньги небрежно брошенные мне на тумбочку, а потом ещё и исчезновение Антона навсегда отвратили меня от Москвы. Не хочу жить в большом городе. Не хочу сталкиваться с богатыми паразитами и не хочу страдать. Держи. Я протянула пакет Людмиле. Рид, ну сходи на свидание. Нэла, бывшая официантка, а сейчас жена Замата Григорьевича Степенного и уважаемого в районе человека. Стёпка уже весь взвёлся. Сколько лет за тобой ходит? И что? Он женат. Неправда. Развёлся недавно. Хороший парень, работает, квартиру имеет. Что тебе ещё надо? Не будешь же ты всю жизнь одна куковать? Люда, ты забыла, я замужем. Я показала подруге обручальное кольцо, которое так и не снимала с пальца. Всё-таки бракосочетание у нас было настоящее, не поддельное. И где он, твой муж? Объелся груш? Не знаю где, ответила я. Но по документам я замужняя дама. А документы где? Ничего же нет. Людмила была права. Эту тему мы поднимали неоднократно, но пустая перепалка не приводила к результату. Я автоматически мыла посуду в тазике и невольно возвращалась мыслями в то утро. Меня разбудил громкий стук в дверь. Я сонно потянулась. Антоша стучат. В ответ тишина. Пришлось повернуться. Антона рядом не было. Ещё ничего не подозревая, я выбралась из-под одеяла, накинула на себя халат и потащила своё тело к дверям. Кто там? Горничная. Что-то случилось. Простите, но вам нужно освободить номер и заплатить за него. Что? Как? Быстрый взгляд на часы. Половина десятого. Если я сейчас не уберусь отсюда, пойдут вторые сутки, за которые нам придётся платить. Я сейчас, минуточку. Я заметалась по комнате, скидывая свои вещи в сумку и не понимая, куда пропал мой молодой муж. На глаза попался телефон. Я набрала номер Антона. Механический голос мне сообщил, что абонент недоступен. Ещё ничего не подозревая, я привела себя в порядок, оделась и тут заметила на прикроватной тумбочке несколько тысячерублевых бумажек и мой паспорт. Ни свидетельства о браке, ни записки не было. Я вспомнила чувство недоумения, которое охватило меня в тот момент. Где Антон? Разве я могла уйти без него? Простите, спросила я, когда расплачивалась на ресепшн. Вы не видели моего мужа? Поймав удивлённый взгляд, пояснила. Высокий молодой человек в серебристой куртке «Да, он ушёл рано утром». «Ушёл? Новость просто убила меня на повал». «Куда? Почему?» «С вечера мы ни о чём таком не договаривались». Я снова набрала его номер и опять бесполезно, но уйти без него не могла. Поэтому просто сидела в холле и поглядывала на дверь. «А-а-а!» — сообразила наконец я. «Антон хочет сделать мне сюрприз». «Точно!» Два часа пролетели, но муж не показывался. Пришлось идти на улицу. Отель располагался в незнакомом мне районе. Я пересчитала оставшиеся деньги, вздохнула и пошла разыскивать автобусную остановку. На улице было холодно. Тонкая куртка не спасала от пронизывающего ветра, ноги сразу замёрзли. Я бегом помчалась через дорогу и сразу запрыгнула в первую маршрутку. Главное попасть к метро, а там уже разберусь. В салоне было мало народу. Впереди сидели две девушки и вовсю шутёно разговаривали. Я в шоке, первый раз с таким сталкиваюсь. говорила брюнетка с мальчишеской стрижкой. «Может, он был наркоман?» «Не знаю, не похож. Одежда стильная и сам хорошенький. Хотя...» — она замолчала. «А, всё равно нельзя бросать человека в беде. Наркоманы тоже люди». «Погоди, а вдруг его машина сбила?» «Полиция разберётся. Мы с Таней так перепугались, когда его увидели». Я посмотрела в окно и погрузилась в свои мысли. Чужие трагические истории меня не интересовали. Своя драма намечалась. Слёзы покатились из глаз. Неужели Антон так хорошо притворялся? Нет, не верю. Блеск в глазах у влюблённого человека нельзя перепутать ни с чем. И зачем он на мне женился? Мог бы просто заморочить голову, переспать и бросить, а не исчезнуть таинственно. Рано паниковать. Свадьба была настоящая. Тогда куда пропало свидетельство о браке? Я не знала ответа на свои вопросы, поэтому никому сразу не рассказала о подозрениях. Рита, ты теперь к мужу переберёшься жить? подмигнул мне дядя Вася, когда я пришла в общежитие. Пока ещё рано об этом говорить. Сами видели, какая у него мать. Надо её постепенно подготовить. Точно, точно. Я ждала до вечера, но Антон всё не показывался. Его телефон тоже был заблокирован. В кафе ничего не изменилось. Только Людочка прибежала ко мне в мойку и заговорщицки спросила: "Ну как оно?" Что? Не поняла я. "Ну это, секс, короче". Люда, отстань от меня. Чуть не закричала я. Рита, о чём задумалась? Я подпрыгнула и уронила блюдце на пол. Людмила засмеялась. Не парься, девка, Стёпка настоящий мужик. Если с одной развёлся, не факт, что и со мной так же не поступит, упрямилась я. Степан хороший друг, я его в другом качестве и не представляю. Не всё же, ты не капризничай. Всё, больше уговаривать не буду. Азамат завтра приглашает тебя на ужин. Заодно и твоё новое блюдо хочет попробовать. Там видно будет, уклончиво ответила я. Людмила тяжело подошла к окну, прислонила большой живот к подоконнику и крикнула: "Сенька, прощайся с Леночкой. Она завтра вместе с мамой приедет к нам в гости". Я ещё не согласилась, не обнадёживай детей. А я специально, чтобы ты не передумала. Мы вышли во двор, где бегали друг за другом дети. "Мама, Леночка кинулась ко мне в ноги. Мы правда завтра в гости поедем? Сенька сказал, что у него новая машина есть. Вот такая огромная. Дочка расставила широко ручонки и посмотрела на меня сияющими серыми как у отца глазами. Поедем, согласилась я и укоризненно покачала головой. Людмила знала, кого брать в союзники. Подруга довольно захихикала, посадила сына в кресло, а сама забралась на водительское сиденье. Господи, поезжай осторожнее. И как тебя за мат одну за рулём отпускает? «Не рожу, не боись. Я баба крепкая. Ещё два месяца ходить буду. Завтра жду». Мы с дочкой помахали руками огням отъезжавшей машины и вернулись домой. Вечер пролетел незаметно. Когда в доме маленький ребёнок, каждая минута занята. Умыть, накормить, почитать книжку, убраться. Столько разных дел, что все не перечесть. Наконец, дочка заснула. Я вышла во двор, где в беседке под раскидистой грушей дети везде не играли и рисовали. Игрушки быстро собрала в коробку, размалёванные листочки смела и выбросила в мусорное ведро. И тут меня словно ударило током. Я вытащила один рисунок и расправила его на столе. Четырёхлетняя Леночка ещё только училась рисовать, но её каракули были уже вполне понятными. На верхнем углу желтело кривое солнце, в центре стоял ксобокий дом, а рядом с ним маленькая девочка в платье треугольником, как изображают контуры людей на дверях общественных туалетов. Она держала за руку человека в брюках И у девочки, и у человека были яркие серые глаза. Я села на крыльцо и заплакала.